Глава 30. Я почувствовал, как адреналин все быстрее и быстрее разгоняет сердце. Пятеро не считающие глава на меня одного. Если что-то пойдет не по-нашему, то шансов у нас никаких. Радовало меня только одно обстоятельство — сейчас все шло по-нашему. — Ну че молчишь, морда деревенская? — закричал жирный мне чуть не на ухо. Я поморщился его голосу, а потом еще и тому, что он сильнее дернул меня за волосы. Лезвие ножа неприятно царапнуло кожу на горле. «Где ты дел деньги?» Рибой низко нагнулся, дыхнул на меня ядреной смесью табака с водкой. «Куда надо, туда и дел», — прошипел я ему в ответ. Рибой раздул ноздри большого своего носа, засопел, потом поднялся от меня, выпрямился и достал папиросу. Все в комнате терпеливо ждали, пока он закурит. Я боролся с дыханием, чтобы не выдать своего страха. «Ляня, поиграй-ка на ребрах у нашего героя Советского Союза!» С издевкой проговорил Рибо и сплюнул. «Это я горелый, с большим удовольствием», — сказал Толстый, а потом ударил меня сзади в ухо. Я упал. Били меня долго и чувствительно, но так, чтобы не прибить ненароком, так, чтобы оставался в сознании. Лица, челюсти и зубов носы не трогали, сукины дети. Это значит, чтобы я говорить мог. Не отбивали ноги, чтобы мог ходить. В общем, отморозки оказались опытные и умелые. Рибой, которого толстый Лёня назвал горелым, приблизился ко мне, лежащему под стеной, и опустился рядом на корты. — Алло, гараж! — поднял он меня за волосы. — Болтать будем или добавить? Я напрягся и горелый, и, кажется, подумал, что я борюсь с болью от побоев, чтобы заговорить. Он даже заулыбался своим мыслям, однако изменился в лице, когда я плюнул ему в харю. Ух, ты, подло!» — закричал он и ударил меня в лицо. Все мысли просто выбил из головы. В глазах потемнело, а спустя мгновение я почувствовал, как ударился губами в пыльный пол. «Ну, тащи его сюда!» — орал разозленный горелый. «Ну, еще чуть-чуть!» «Еще немного потерпеть для правдоподобности. Если слишком быстро раскалюсь, могут что-нибудь заподозрить, сукины дети. Еще немного потерпеть». Я почувствовал, как двое хватает меня за рукава, волокут куда-то от стены. До колени давай!» — закричал Горелый. «Голову ему задерите, хочу, чтобы он все увидал». «Что, Петр Саныч, вы чего это? Мы же с вами договорились, что будет без крови!» — раздался испуганный голос Щеглова. «Тут же все услышат, вся улица услышит!» «А мне по...» «А как же деньги?» «И на деньги по...» «Я лучше прибью их двоих, как собак, чем буду терпеть, как какой-то хрен с горы мне в морду плюется!» Наконец меня устроили на колени, и Толстый больно схватил за волосы. Поднял голову так, чтобы я видел Горелого. Тот выселся надо мной и смотрел злобно с превосходством. «Ну чё, Горек, сказал он. «Будем помирать?» «Пошел на...» Горелый не ответил. Он полез сзади за пояс и достал черный масляно-поблескивающий ПМ. Отщелкнул магазин, проверил патроны и вернул его на место. Звонко передернул затворную раму. Двое бандитов, что держали меня за руки, стали сторониться, отворачиваться. Боялись видеть, что их заляпает кровью, если что. Я держался. Еще немного. Чуть-чуть. «Только начну я не с тебя, а с вон той скотины». — сказал друг Рибой, и направил ствол на Титка. — А тебе на сладенькая. И будь уверен, одной пулей ты, землица, не отделаешься. — Что? Не надо, не стреляйте! — тут же испугался Титок. — Я ничего не знаю, никаких денег не прятал, никому ничего плохого не делал. — какой хер ты нам нужен? Таскаться только с тобой! — хмыкнул Горелый сощурил темный свой глаз. Стал прицеливаться. — Стой, я покажу, где деньги. — Горелый обернулся, посмотрел на меня. «Чего жалко этого лоха? А себя не жалко?» «Лишней крови не надо и смерти не надо. Отдам деньги без доли, за так». «Ну, спасибо, спасибо!» — рассмеялся ребой, «Благодетель наш!» Он стал передо мной и снова посмотрел сверху вниз. «Ну что, рассказывай, чего молчишь? Где спрятал валюту?» Куда девал настоящие деньги? Я покажу. Самодовольные изрыты оспинами лицо Рибова изменило выражение, стало злым. Глаза опасно блеснули. Ты нас чё, Куда ты вести собрался? спросил он. Без меня не найдете. Деньги хорошо запрятаны, да и я глянул ему прямо в глаза. Если сразу расскажу, то застрелите. А почему ты думаешь, что я тебя и так не застрелю? Горилла ухмыльнулся. «А ты дай слово», — теперь хмыкнул я, — «что не застрелишь меня и титка, а я дам вам слово, что вы все свое получите». «Слыхали, пацаны?» — расплылся в желтозубой улыбке горелый. «Слыхали, что шоферок говорит?» «Говорит, чтоб я ему слово дал, честное пионерское, а?» «Свое собственное», — сел я. Пару мгновений мы упирались друг друга другу взглядами, молчали. — Ну что, лады, — посерьезнев ответил Горелый. — Даю тебе слово, что не застрелю вас, пока не передашь мне деньги. — Обещаю передать, — буркнул я. — Ну и хорошо, — рассмеялся вдруг Горелый. Его бандиты заулыбались. Даже Щеглов нервно рассмеялся. Я же украдкой вздохнул. Смог их заболтать, отвлечь от того, чтобы застрелили титка. Сыграл убедительно, хоть и сердце едва в пятки не упрыгало. — Ну, и где же деньги? — спросил Горелый. — Нанизу спрятал, — сказал я. — В одном местечке, на Урупе. Так запрятал, что без меня не найти. — Ну-ка, поставьте его на ноги. — Вставай, давай! — подогнал меня Толстый. Скорчившись от боли во всем теле, я встал, выпрямился. — Ключи от машины ему верни! — гаркнул на шката Горелый. И тот поторопился отдать мне мои вещи, которые забрали, когда стали бить. — Ну, чё, Игорь, давай за руль. Ты ведешь, а я рядом посижу. Посмотрю, чтоб ты не безобразничал. — Если там у них чё не так пойдёт, я ни тебе, ни твоему начальству смерти станичных ребят не прощу, Караев. Одетый в гражданское квадратико, протёр лоб рукавом, уставился с пассажирского сиденья Караевского жигуленка в темноту, туда, где стояла белка Землицына. Еще перед тем, как Игорь приехал, они уже заняли место в глубине узенькой улицы, что тоненьким лучиком бежал от пекарни. Машину поставили у двора одной из хотенок. Хозяйку, одинокую старушку под семьдесят, предупредили. Сделали вид, что машина стоит у своего двора. Впрочем, в темноте от хлебопекарни их и так бы не заметили. А наблюдение за самой пекарней можно было вести вполне складно. Даже большая машина землицына, что приехала ровно на условленное место, не помешала обзору. Не бойтесь, майор, сказал Караев, напрягая глаза о темноту, если что не так наши сразу внутрь пойдут. Не он ставят они землицы на Ситковым, да только тогда Щеглова не за что будет брать. Если мне выбирать между Щегловской виною и жизнями наших станичных парней, я выберу землицы на Ситковым. Непрактично. Пожал плечами Караев, наблюдая за Белкой. — Но вполне понятно. — Да чего ж ты такой бездушный, а? — глянул на молодого КГБшника майор милиции. — Чего тебе хороших ребят совсем не жалко? — Эх, майор-майор, — вздохнул Караев, — это вы тут, в своей станице сидите до горя не знаете. А меня помотало по родной стране как надо. Тут иной раз такая сволочь бывает, что никакой души на них не напасешься. — Ну, тихо, идут вон. «Слава тебе, Господи!» — выдохнул Квадратько. По правде говоря, он очень боялся, что что-то пойдет не так, и Землицына вместе с Светковым придется выковыривать из пекарни силой. «Гляди, что творят, сукины дети!» — Хрипловато проговорил Караев. Он наблюдал, как в полутьме замаячили силуэты. Группа людей направлялась к Белке. Один оббежал с водительской стороны и забрался внутрь. Свет плафона разогнал тьму, и Караев увидел Землицына. Вместе с ним в машину садились еще трое, двое полезли в кузов. «Вон Землицын, вон Щеглов», — напрягся Квадратка. «А второй заложник где? Куда титка одели?» «А титка, походу, внутри решили оставить, в пекарне». «Фу ты, зараза!» — сухо сплюнул квадратька и тихо выругался забористым матом. «И машины своей не берут, черти?» «Угу, охрану оставили» задумчиво проговорил КГБшник, перестраховывается, а муж собирается, как деньги будут прихлопнуть обоих по отдельности. «Этого нам никак нельзя допустить», — решительно ответил майор. Белка тем временем зарычала двигателем, ее глаза фары вспыхнули ровным желтым светом теплых ламп, машина сдвинулась, захрустел под ее могучими колесами гравий. «Теперь вся надежда только на наших, что на низу ждут. Сейчас подальше отъедут». Караев достал свой пистолет Макарова. «Пойдем внутрь, второго вызволять. Почти все уехали, там их теперь раз-два и обчелся». «Давай погодим, пока свет от белки не пропадет». Квадратько пронаблюдал, как желтоватый ореол от фар самосвала медленно развеивается, по мере того, как машины все дальше и дальше уходит от пекарни. «Ну, че?» — напрягся Караев. Обождем. нервно сглотнул Квадратько. «А то вернуться еще, мало ли чего». — Да, походу, все, — прошептал КГБшник. — С концами уехали. Ну, что, товарищ майор? — Да чё-чё. Квадратка достала свое табельное, побычье, выдохнул, распаляясь. — Берем их горяченькими. Э — Ты куда нас завел, морда? — зарычал на меня горелый. — Я тебе чего? Гусь да слабше ты по рекам плавать. Белка замерла на небольшом крутом бережку. Спереди, почти под колесами, журчал мелкий на широкий канал бегущий перед основным руслом реки, до которого идти метров триста. «Дальше только пешком», — проговорил я, глядя в черные дуло пистолета, который горел и направил мне в лицо. Щеглов, сидевший в кабине третьим от этого аж побледнел. «Чего не едем?» — застучал по крыше толстый, который вместе с Ашкетом сидел в кузове. «Трогай, командир!» «Хайло, закрой!» — крикнуло раскрытое окошко моей пассажирской двери горелой, и копошение за кабиной почти сразу прекратилось. Бандит тут же посмотрел на меня. «За кого меня держишь, паря? Я чё тебе, рыбак, яйцам в воде ходить?» «Другого пути тут нету», — ответил я. «Только дальше куру по пешком. Там я деньги на своем знакомом месте закопал, в чугунке. А далеко так забрался, потому что боялся где-то в станице валюту хранить. Мало ли чего». На самом деле план был куда хитрее. Место это удобное. С одной стороны лес, с другой река до скалы, с третий канальчик. Куда ни кинься не уйдешь, ежели правильно засаду поставить. Да и машины так и так бросить придется. А милицейские уазики за поворотом стоят за кустами. По темноте их не видать. Но главное, что бандиты без всякого транспорта должны остаться. Если я, конечно, уговорю Горелого сойти. «Да мне тут зубы не заговаривай». — зашипел Горелый. — Давай другим путем. — Другой тебе еще больше не понравится. — Ответил я суховато. — Там с колхозных прудов нужно по урупу вниз, да только вплавь. Ну или на бревне, по-мальчишески, коль желание такое есть. — Вот сука! — выругался Горелый. — Ну давай, решку вонюшка на машине переедем. Газуй! — На машине не выйдет. Берега крутые. или листое дно застрянем. Тогда обратно пешком топать придется. Горелый, рассмотрев противоположный бережок канала, обратил свое рябое лицо ко мне. Явно ему и самому не очень-то хотелось оставаться без машины. «Тут дуру по рукой подать», — сказал я. «Воды слази!» — зло зыркнул он и открыл свою дверь. Все вышли из белки беспокойной водоканала, желтели в свете фар самосвала. Шогай первым», — приказал мне Горелый. «Ну хорошо, что кричать, я и так слышу». «Но...» «Рот лишний раз не раскрывай!» Я первым вступил в прохладные воды канала, тут же провалился по колено. Медленно стал перебирать ногами по илистому дну. За мной, ругаясь матом, сошел и горелый. Потом плюхнулся жирный. Поскользнувшись, он ушел с головой. Когда вынырнул, долго ругался, отплевываясь водой. Неловко подвернув брюки, в воду пошел молчаливый и напуганный щеглов. Шкет был последним, прорезая воды своим худощавым телом, двинулся он вслед за зампредом. Когда мы выбрались на тот берег, я глянул на Белку, самосвал с лепеофарами, остался стоять заведенным, поджидать нашего возвращения. Потом зашагали мы по гравийной дорожке, которая незаметно перешла в сухой песок, и выбрались на каменисто-песчаный пляж. Уруб бежал здесь по неширокому своему руслу, торопил течение под высокой метров шесть глиняной скалой. — Ну, где зарыл? — злобно спросил Горелый. — Тут недалеко, я покажу. «Да говори уж, чего стесняться? Как-то пожить еще хочется». Ответил я, глядя на черный, как смоль пистолет в руках Рибова. Тот не ответил, а только подтолкнул меня идти первым. Наконец зашли мы до большого сухого ствола дерева, что принесся до осенью располневшего руб. Ствол лежал не поодаль от берега, топорщил раскидистые свои корни, набитые засохшим мясом чернозема. Если бы были мы тут по-светлому, бандиты легко различили бы место, где неглубоко закопан чугунок. Это видно было по сырому песку, ведь прикопали клад только несколько часов назад. Упав на колени, я стал жамкать в руках песок, наткнувшись на то, что посырее, стал рыть, пока не добрался до прохладного железа чугунка. — Давай, шевелись, война его, — прочеканил горелый. Я с трудом вынул чугунок, открыл крышку. Внутри в авоське, обернутой газетами, лежали пачки денег. «Вот молодец!» — проговорил главарь бандитов. «А теперь давай их сюда!» «А ты...» — он толкнул Щеглова ко мне. «Принимай посылочку, фраер!» «Ух, должен ты мне теперь! Погроб жизни! Думал, бесплатно я буду говно такое за тобой разгребать!» Перепуганный Щеглов поднял на меня блестящие в темноте глаза, протянул руку. Я передал ему овоську, одернул дернул кисть, как от огня, когда зампред сжал на веревочной сетке свои трясущиеся пальцы. — Ты чего? — рассмеялся горелый, заметив это. — Чего дергаешься, как припадочный? — Руки вверх! — неожиданно закричал кто-то со стороны канала. — Милиция! Стрелять буду! Стоять на месте! — крикнули от леса. Перепуганный щеглов всыпился в деньги, толстые со шкетом растерялись и зазирались по сторонам, только у одного горелого в глазах заблестело понимание. Ничего не сказав, он скинул пистолет, направил его на меня.